Глава 13. В последнюю перед наступлением неделю роту Джека перебросили в глубокие, уходившие под хребет штольни, где они заложили в заранее подготовленные камеры тонны Аманала. За два дня до наступления все было готово, и совершенно вымотанный Джек выбрался из шахты под солнышко. За ним последовали Эванс, Филдинг и Джонс. Они постояли немного у шахты, поздравляя друг друга с окончанием тяжелой работы. У них был приказ официально доложить капитану Уйру, после чего они могут быть свободными. И потому все четверо направились к его землянке. «Поговариваю, Джек, ты скоро отпуск получишь, съездишь домой», — сказал Филдинг. «Не верю. Сначала нас заставят дорыться до Австралии». «Здесь нам уж точно копать больше не придется», — заметил Эванс. «Такой муравейник нарыли. Вот отведут нас в тыл. Залью я в себя пару стаканов вина да завалюсь в мягкую постель». «Ага», — сказал Филдинг. «Глядишь, еще и француженку с собой прихватишь». Джек начинал думать, что худшее из того, чем грозила ему война, уже позади. И позволял себе рисовать в воображении прихожую своего лондонского дома, где его встречает Маргарет. Показался Уэр. Он шел им навстречу по доскам. Выглядел он довольнее обычного. В сапогах, гимнастерке, пилотке. Когда он приблизился, Джек заметил, что один из лежавших на брусстве ремешков с песком сдвинут возвращавшимися из дозора пехотинцами. Он хотел предупредить капитана о возможной опасности, но не успел. Уэр уже запрыгнул на огневую приступку, чтобы пропустить разносившую пайки команду, и пуля снайпера вошла ему в глаз, выбросив на тыльный траверс ошметки мозгов. Казалось, тело не сразу отреагировало на выстрел и словно по инерции собиралось двигаться дальше. А потом он упал, как кукла, раскинув руки и ударившись незащищенным лицом в грязь. Стивен узнал о случившемся на следующую ночь от офицера разведки Маунтфорда. Он сидел в отведенной ему землянке посреди резервной траншеи, обеспечивая связь между штабом и частями, которым предстояло утром пойти в наступление. Маунтфорд, сообщив новость несколькими короткими фразами, добавил «Он ведь, по-моему, был вашим другом». И, поняв по лицу Стивена, что в землянке ему лучше не задерживаться, ушел. С минуту Стивен просидел неподвижно. Последняя его встреча с Уэром закончилась тем, что он швырнул капитана головой вперед на дно траншеи. Таким был его прощальный жест. Несколько минут он мог думать только об укоризненном выражении, с каким обиженный Уэр счищал с лица комки грязи. Но ведь он же любил его. Только Уэр и делал войну переносимой. Ужас, который Уэр испытывал при артобстреле, служил страхом Стивена чем-то вроде отводного канала. А самая его невинность давала Стивену повод смеяться над качествами, которые сам он давно утратил. Уэр был гораздо храбрее, чем он. Уир жил со своим ужасом. Ощущал его каждый день и со странным упорством побеждал. Он ни разу не увильнул от своих обязанностей и умер на передовой. Стивен уперся локтями в необструганный деревянный стол. Такого одиночества он не испытывал еще никогда. Уйр был единственным, кто вместе с ним доходил до самого края нынешней реальности. Только уир слышал шум в небесах над Тип-Валем. Он прилег на койку. Глаза его оставались сухими. Ровно в три часа ночи койку тряхнуло. Это в туннелях взорвались мины. «Этот взрыв и в Лондоне услышат», — похвастался как-то Уэр. Зазвонил телефон. Стивен вернулся в кресло у стола. Все ранние утренние часы он передавал сообщения. К девяти утра вторая армия овладела хребтом. В голосах офицеров, с которыми он разговаривал, звенело радостное возбуждение. В кои-то веки хоть что-то сделано правильно. Мины были заложены сверхмощные, а пехота при наступлении использовала приемы, перенятые у канадцев. Праздничное настроение растекалось по телефонным проводам. В полдень Стивена сменили. Он лег и попытался заснуть. Безжалостный обстрел немецких окопов продолжался. Стивен проклинал судьбу за то, что она не позволяет ему добраться до них. Теперь он смог бы дать ответ на гипотетический вопрос Грея, отнимая жизни без малейших сожалений. Он завидовал солдатам, стрелявшим сейчас по отчаявшимся врагам, коловшим штыками их беззащитные тела и поливавшим пулеметным огнем тех, кто убил его друга. Теперь он убивал бы их с легким сердцем. Он попытался представить себе, что испытал бы Уир, узнав о захвате хребта, довольство или мстительную радость, но не смог. Уира больше не было стивен вспоминал его открытое вечно озадаченное лицо меловую кожу в красных пятнышках отлопнувших из за пьянства сосудов лысеющую голову и потрясенный взгляд непособный утаить его невинность он жалел о том что тело Уйра ушло под землю так и не познав другого человеческого тела всю эту ночь и весь следующий день он без движения пролежал на койке. Маунтфорд пришел и попытался поднять Стивена, но тот не сказал ему ни слова. К еде, которую ему приносили, он не притрагивался. Он корил себя за вспыльчивость, который поддался при последней встрече с Уэром, и ненавидел себя за собственные чувства, потому что жалел не столько погибшего друга, сколько себя но ничего не мог с собой поделать. Мысли о смерти он, подобно всем прочим, гнать из головы научился, но с одиночеством сражаться не умел. Теперь, когда Уйру шел, не осталось на свете человека, который мог бы понять его. Стивену хотелось заплакать, но слез, способных выразить его скорбь и любовь к бедному безумному Уйру, у него не нашлось. На третий день к нему пришел полковник Грей. «Наконец-то успех!» — сказал он. «Туннельщики проделали замечательную работу. Вы не будете возражать, если я присяду, Рейсфорд?» Стивен сидел на краю койки. Когда Грей вошел, он попытался встать, отдать честь, однако полковник остановил его взмахом руки. Стивен указал ему на кресло у стола. Грей сел, закинул ногу на ногу, раскурил трубку. «Боши даже не успели понять, что произошло. Я никогда не питал особой веры в пользу канавных крыс. В воронках, которые они сооружали, враг окапывался с большим удобством. Но на сей раз даже я вынужден признать, дело свое они сделали». Он продолжал рассуждать о наступлении, не замечая, по-видимому, того, что Стивен ему не отвечает. «Наши ребята были в резерве», — сказал он, — «так и не потребовались. Некоторые из них, по-моему, слегка разочарованы». Грей пососал трубку. Впрочем, далеко не все. Стивен провел рукой по своим нечесанным волосам. Интересно, Грей сам решил заглянуть к нему или его прислали? «Стэнфорд», — говорил между тем Грей, — «выглядит как типичный английский штабист, не правда ли? Толстый, самодовольный, малообразованный. Прошу прощения, Рейсфорд, я, как вам известно, ничего против англичан не имею. В его случае внешность обманчива. Планировщик он отменный». Уверен, в ходе этого наступления он спас множество жизней. Стивен кивнул. В его, опустевший от горя душе, шевельнулся интерес. Так в онемевшую конечность возвращается кровь, поначалу причиняя боль. А Грей все курил, все говорил. В наших отношениях с благородными французскими союзниками обозначилась одна щекотливая тема. Они испытывают затруднения. В их рядах начался некий, как бы то выразиться, разброд. Отставка бравого генерала Нивеля помогла умерить его, но лишь отчасти. Петен проявляет несколько больше склонности беречь жизни солдат, однако положение остается тревожным. Насколько нам известно, подобными настроениями заражены две трети французской армии, и каждая пятая дивизия захвачена ими полностью. Сказанное Грейм удивило Стивена. В сравнимых обстоятельствах французская армия действовала успешнее британской, демонстрируя поразительную стойкость. Мятежи в ней представлялись немыслимыми. «Стэнфорд хочет, чтобы вы с Маунтфордом составили ему компанию. Встреча будет неофициальной. Французские офицеры, которые согласились участвовать в ней сейчас в отпуске, вы просто дружески побеседуете». «Понятно», — сказал Стивен. Удивительно, как наверху дали разрешение. «Мы с французами почти не общаемся». «Совершенно верно», — согласился Грей с легкой, торжествующей улыбкой. Ему все-таки удалось разговорить с Стивена. «А никакого разрешения никто и не давал. Несколько друзей собираются пообедать вместе, вот и все. Пока я здесь. Должен сказать, выглядите вы припаршиво. Вам следует побриться и помыться. Мне очень жаль вашего друга-сапера. А теперь вставайте». Стивен тупо смотрел на полковника. В теле его не осталось ни капли энергии. Он мог только одно — вглядываться в светлые глаза Грея, пытаться почерпнуть в них хоть немного силы. Грей понял это, и тон его смягчился. «Я знаю, что значит остаться одному, лишиться человека, с которым делился мыслями и чувствами» но нужно как-то жить дальше, Рейсфорд. Я намереваюсь представить вас к военному кресту за храбрость, проявленную в бою у канала. Довольны?» Стивен слегка шевельнулся. «Нет, нисколько. Нельзя награждать тех, кто остался в живых, если другие отдали свою жизнь. Ради всего святого». Грей улыбнулся снова, и у Стивена – в которой уже раз появилось ощущение, что полковник играет на нем, как на музыкальном инструменте. «Очень хорошо, никаких наград». «Нет представления, вы подайте», — сказал Стивен. «Но пусть наградят Эллиса или кого-то еще из погибших. Это поможет его матери». «Да», — сказал Грей, — «или разобьет ей сердце». Стивен встал. «Я схожу в штаб» переоденусь». «Правильно», сказал Грей. «Если вы сейчас дрогнете, ослабеете, то обессмыслите его жизнь. Только продержавшись до конца, вы позволите его душе обрести покой». «Наши жизни давно уже утратили смысл, и вы это знаете. Под бомон мелем Грей затрудненно сглотнул. «Когда сделаете это ради наших детей?» Стивен выволок свое затекшее тело из землянки под летнее небо он смотрел на деревья на уцелевшие после обстрелов дома на небо над ними и в душе его снова поднималось испытанное однажды в англии чувство родства и любви он знал что заставит себя действовать, хотя мир в котором он теперь существовал стал пугающе хрупким. Последнее время он писал Жанне почти каждый день, а, закончив письмо, понимал, что сказать ему в сущности нечего. Жанна в ответ делилась новостями из жизни Амьена, пересказывала, что пишут французские газеты насчет войны. Он поехал со Стэнфордом и Маунтфордом в Аррас, где они встретились в отеле с двумя французскими офицерами, Лальманом и Артманом. Тот, что постарше, Лальман, был мужчиной дородным, явно не чуждым простых житейских радостей. В мирное время он состоял на государственной службе юристом. К обеду Лальман заказал несколько сортов вина и съел пару тройку куропаток, которые раздирал руками. Сок стекал с его подбородка на салфетку, которую он заткнул за ворот. Стивен Смотрел на него и глазам своим не верил. Артман был смуглым, серьезного обличия, человеком лет двадцати с чем-то. Лицо его все время оставалось непроницаемым. По впечатлению Стивена, он изо всех сил старался не сказать лишнего, чтобы не поставить старшего офицера в неловкое положение. Рассуждал альман все больше об охоте и природе. Стивен... Переводил его речи майору Стэнфорду, взиравшему на француза с некоторой подозрительностью. Говоривший по-французски Маунтфорд поинтересовался боевым духом французской армии. Лальман заверил его, что дух этот высок, как никогда. После обеда Лальман задал Стэнфорду через посредство Стивена несколько вопросов о его семье. У них имелась общая знакомая, пожилая француженка, приходившаяся родней жене Стэнфорда. Затем пошли вопросы о британской армии, о том, как в ней оценивают теперешнее положение на фронте. Стэнфорд отвечал Лальману с удивительной прямотой, и Стивена так и подмывало слегка подправить его речи. Впрочем, он решил, что Стэнфорду виднее, да и Маунтфорд мог заметить неточности перевода. Стивен, плохо разбиравшийся в тонкостях операций по сбору разведданных, даже проходивший в такой неформальной обстановке, никак не мог взять в толк, когда же они перейдут к обсуждению упадка боевого духа французов и масштабах его распространения в армии. К тому времени, когда подали чай, Стивен успел подробно рассказать о передвижениях большинства дивизий британских экспедиционных войск и обрисовать картину снижения воодушевления солдат, которых победы при Вими и Мессене всколыхнули лишь на короткое время. Подавленность проникала в солдат до костей, особенно это касалось тех, кто знал о перспективе большого наступления на Ипре. В конце концов Лальман отер салфеткой губы и предложил всем перебраться в бар рядом с главной площадью, о котором он слышал от друга. Там они просидели до десяти вечера, когда Стивена отправили на поиски водителя Стэнфорда. Он нашел его мирно спящим на заднем сидении машины во времени прощания с французами пошел дождь оглянувшись напоследок стивен увидел что лальман и артман стоят бок о бок под мокрой колоннадой. он снова навестил жанну в августе затем в сентябре они гуляли по городу впрочем ее предложение прокатиться после полудня по водным садам стивен отклонил жанна говорила что ее тревожит Апатия Стивена походила на то, что он махнул рукой на надежду и просто плывет по течению. Он отвечал, что, столкнувшись с равнодушием соотечественников к тому, что им приходится здесь терпеть, трудно сохранять бодрость духа. «Тогда будьте сильным ради меня», — сказала Жанна. «Я неравнодушна к тому, что происходит с вами и вашими друзьями. А терпение мне не занимать. Я буду ждать вас». Слова ее подтолкнули Стивена к откровенности, и он рассказал ей о том, что почувствовал и пережил в Англии во время отпуска, когда стоял на краю поля. «Вот, видите, — сказала Жанна, — Бог есть, и у всего на свете есть свое предназначение. Просто надо быть сильным». Она взяла и крепко сжала его ладонь. Стивен... Взглянул в ее бледное, молящее лицо. «Сделайте это ради меня», — сказала она. «Возвращайтесь туда. Идите, куда вас пошлют. Вы удачливы. Вы не погибнете». «Я и так уж виню себя за то, что живу, когда другие погибли». Он вернулся в штаб бригады. Сидеть там ему не хотелось. Ему хотелось в траншеи к солдатам. Он существовал и не более того. Собственная жизнь представлялась ему блеклой и тусклой, как свет, который может в любую минуту погаснуть. Тишина наполняла ее.